Глава 21. Где искать работников? После долгих раздумий и разговоров сошлись во мнении, что лучше всего будет открыть кондитерскую. Салон был отвергнут, потому что в этом мире у меня нет знакомых и связей. Миссия все равно ворчала, не понимая, зачем я трачу время и деньги на свое дело. А мне это было необходимо не только из-за денег, но и душевного равновесия. «Хорошо, кондитерская. Торты, пирожные, печенье и так далее». Сдавшись, бабуля закидала меня вопросами. «Кто это все будет готовить? Я не умею. Домовые? У них и так работы много». Не успев открыть рот, тут же его прикрыла. Мисси не дала вставить и слова. «Если думаешь, что ты...» так это тоже вряд ли. Тебе нужно будет принимать заказы, договариваться о поставке ингредиентов, находить в первое время клиентов. Хм, но я могу нанять кондитера. Подумав, решила сопротивляться. Тут есть биржа труда? Каким образом нанимают работников? Поправилась я, видя, что меня не поняли. Обычно все объявления в ратуши размещаются, Там же сидит работник, который может что-то посоветовать. Но вот, что я скажу. Миссия посмотрела на меня без улыбки. Хорошего работника там не найти. Они на вес золота. Их переманивают. Видя мою задумчивость, вмешалась Карлина. На рынке можно поискать. Насмешила. Кого там найдешь? Никогда не видела на рынке умельцев. Хотя... Мисси, что-то припомнив, продолжила. «Гномов несколько лет назад нанимала крышу перекрыть. Быстро и качественно сделали». «Тогда оттуда и начну. Город посмотрю, приценюсь к кухонной утваре, магическим всяким штучкам. Именно из-за последних мне не терпелось начать свое дело. Я уже нафантазировала, как сковородки моют сами себя, тесто доходит в считанные минуты». «Это какие магические штучки?» Бабуля с недоверием смотрела на меня. Очень хотелось перечислить и про холодильник, и про чудо-печь. Но я лишь ответила. «На месте разбираться буду. Карл, Карлита, давайте составим с вами список всего, что нам может понадобиться. Хотя нет, для начала нужен художник». «А он-то зачем?» Карл достал из воздуха бумагу. Хочу, чтобы он придумал вывеску, и какое убранство будет в моей кондитерской. Витрины, стойки, стеллажи, оформление стен, даже пол очень важен. Думаю, что на стенах будут висеть картины. А еще хочу напольные вазы с цветами. Обведя взглядом притихших домочадцев, улыбнулась. «Иди на рынок, там точно художников найдешь» махнула рукой миссия Алиферна. Часа два мы все же составляли список всего, что может понадобиться при приготовлении тортов. Бабушка требовала, чтобы я не заходила в таверные и странные магазины. На рынке, чтобы ни с кем не разговаривала. Это требование меня поразило больше, чем про странные магазины. Оказалось, что нельзя разговаривать с магами те быстро убедят меня купить совсем ненужные вещи. В общем, покивав головой, забрав сумку, кошелек, список, в хорошем настроении выдвинулась в нужном направлении пешком. Хотя мне объясняли, как выглядят свободные экипажи и их кучера, но я побаивалась подходить и спрашивать, а вдруг ошибусь и попрошу довести частника. Решила на обратном пути нанять. Все наставления выветрились из головы, стоило ногам вступить на территорию магического рынка. От громких криков, разнообразия магических существ и продаваемого товара разбегались глаза. Сама территория рынка была огромной. Ряды петляли, поворачивали. В какой-то момент голова пошла кругом, и мне захотелось зажмуриться. «Госпожа, вы ищете что-то особенное?» Кто-то цепко ухватил мою руку и прошептал на ухо. «Что я ищу?» В испуге попыталась подпрыгнуть, но лишь сильнее прижала свободной рукой к боку сумку. «Ничего я не ищу?» Глаза напротив были подведены черной краской, длинные ресницы очень сильно накрашены, от этого казалось, что те росли пучками. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Но в эту часть рынка заходят, лишь когда ищут что-то редкое!» Она замолчала, и только тут я поняла, что забрела в какой-то темный переулок. Руку высвободить не получалось, и пока мои мысли метались в поиске выхода, женщина резко подвела меня к палатке и подняла завесу с клеток. Посмотрите на этих шипастых угрюмчиков, их часто берут для работы. На меня через клетку смотрели три пары грустных глаз. Похоже, что передо мной была целая семья. Все трое были круглые, пушистые, словно шарики. Их шерсть переливалась от пурпурного до черного. Видите, они накормлены магией, как блестят. Я присела на корточки, пытаясь рассмотреть несчастных бедолаг поближе. Малыш прижался боком к маме, ухватив туз за шерсть передними лапками. Мама же, в свою очередь, прижалась к главе семейства. Он был самым крупным. Маленькие ушки то и дело появлялись из шерсти, словно локаторы, несколько раз поворачивались из стороны в сторону и вновь исчезали. Маленький черный носик, небольшой рот и невероятно большие глаза. Возможно, они ночные животные. «Вижу, госпожа, что вы заинтересовались!» Оживилась женщина, показывая неровные желтые зубы в неприятной улыбке. «Сколько хотите взять? Одного? Двух?» После ее слов я услышала скрежет по дну клетки. Глава семейства выпустил когти, Зло посмотрел на торговку и практически пропорол острыми длинными когтями дерева, словно масло. Я в шоке уставилась на шипастых угрюмчиков. Они точно поняли, что говорила женщина. Неужели они разумны? Они разумные? Удивление и страх отразились на лице. Как сказать? Неопределенно дернула плечом торговка. Приказ поймут, пока вы держите у себя их потомство. Они его выполнят, за это вы напитаете их магией и отпустите. Все так делают. Эти существа никогда не нарушают магический договор. Если бы они могли делать крупные пакости, цены бы им не было. Но фундамент дома подпортить смогут. В саду деревья загубить, продукты в погребе попортить. Малыш грустно вздохнул и ещё сильнее прижался к матери. «Пять золотых за каждого. Сколько берете? Я встала. «Если я сейчас их куплю, то прощай поход по рынку. Клетки тяжелые выпустить тут не смогу. Да и вдруг их небезопасно выпускать в городе? Я совершенно не знаю, что на самом деле делают эти шипастые в природе. Может, они плохие, и я сейчас ведусь на большие грустные глазки?» а потом буду жалеть». Видя мои размышления, женщина вновь схватила меня за руку и потащила к следующему ящику, в котором клубилось несколько змей. «Ну нет», — протрезвела я, «надо выбираться из цепких рук странной торговки». «Отпустите меня, мне никто тут не нужен. Как выйти?» «О, так вы пришли за ценным товаром», — понизила та голос. «Что же вы молчите?» Драконья кровь и чешуя интересует. «Зачем она мне?» — хотелось крикнуть. «Нет, я лишь заблудилась. Вы совершенно меня запутали. Как отсюда выйти?» «В темную часть рынка невозможно попасть по ошибке, девонька. Завеса пропускает только своих. Мне в бок ткнулось что-то острое». «Так или иначе, ты расстанешься с деньгами. Мой тебе совет. Определись и покупай. Возможно, когда ты поймешь, кто ты, то еще вернешься к нам». В этот момент ее слова мне показались такими правильными, что я кивнула. «Правильный выбор. Так кого берешь, кроме змей, найдутся волки или все же драконьи артефакты?» Нет. Сглотнув, почувствовала, что острый предмет сильнее прижался к боку. «Стало больно. Беру всю семью шипастых». «Я так и знала». Женщина вновь улыбнулась своей неприятной улыбкой. «Так и знала, что ты пакость задумала. А чего ломалась?» За клетку пришлось отдать серебряный. «Как мне незаметно с ними выйти? Совершенно не хотелось, чтобы меня еще и власти остановили». В нормальной части рынка. Ты словно первый раз. Женщина забрала золото и накинула на клетку черную ткань. Хотя, видя, какая ты дерганая, по совету бабки пришла. Да, именно, по ее совету и пришла. Чего же она тебя одну отпустила? Ладно, я сегодня добрая. Не бойся, спокойно иди. Никто не обратит внимания, что ты там под тканью несешь. Выйдешь в том же ряду, где и зашла. Спасибо. Клетка, на удивление, была не тяжелой, но квадратной и неприятно бьющей по ноге. Если в следующий раз вернешь эту клетку, то будет скидка в серебряной. Ага, конечно, чтобы я еще раз пошла сюда по доброй воле. Как я вообще сюда попала? Развернувшись и не попрощавшись, чуть ли не бегом интуитивно направилась обратно. В какой-то момент моргнула и уже стояла возле лотка с ароматными яблоками. Не успела сделать глубокий успокаивающий вдох, как клетку вместе со мной дернула бок «Место себе не находил! Ты так неожиданно пропала!» «Только вот его не хватало!» Вяло подумала я и почувствовала, как дракон уткнулся в мои волосы носом. Ты странно пахнешь алеона!